глава 20. ой не надо мальтус испуганно вздрогнул и упал в обморок отпихнув от себя парня я громко рассмеялся надо же было огненной так вывести меня из равновесия выбила все умные и нужные мысли из головы пожалел не поцарапал смеялся до слёз. да кто меня ледяного монстра заставит жениться против воли да на какое-то магическое зелье выпила уверенно произнёс я и вспомнил обжигающий поцелуй. «И даже не думай!» Дракон внутри скреб когтями. «Она мне не пара. Мариночка моя единственная». Стоило ему произнести эти слова, как на душе стало гадко, словно я обманул Марину. Марина тоскливо посмотрел в небо. Что, если она узнает о произошедшем? «Не ты набросился на Камилу, а она на тебя. Забудь!» Я всё сам объясню моей душе. Она поймёт и простит. «Нечего тут объяснять», — прошептал я, вставая. «Не вздумай заикнуться и всё испортить. Идём искать кольцо, ожерелье, серьги, подарки». «И желательно не той самой дорогой, где тебя поджидает Камилла», — согласился дракон. «Лёд убери, а то народ уже кутькой к нам катится», — засмеялся мой вечный спутник, указывая на два визжащих колобка. «Оказывается, в театре большой репертуар для маленьких детей». Директор театра смотрел на меня с удивлением и капелькой страха. Услышав странную просьбу, на несколько секунд выпал в ступор, но отмерев, запросил такую сумму за выездное представление, что мне было впору хвататься за сердце. Пообещав, что попросили, с радостным выражением на лице отправился по лавкам. «Подарков закупил телеги 3 Вот будет смешно, если дети не придут на праздник». Деятельные лавочники сговорились и за дополнительную плату обещали все. Красиво упакованные конфеты и игрушки. Рассказал, что каждый подарок в отдельный мешок, а все мешки в огромный красный. Те и глазом не моргнули, лишнего вопроса не задали. Тут же согласились на мои капризы. Народ в городе не глупый. Еще при первом объявлении поняли, что с ледяным драконом что-то произошло, или кто-то на него повлиял. И лишь поэтому прониклись ко мне симпатией. Во второй половине дня я был уверен, что празднику быть. В ювелирную лавку заходил, оглядываясь, словно и не покупать еду, а на дело тёмное. Дракон от щедрот душевных на подарок Марине готов был выделить все камни из сокровищницы. Обычно он с неохотой отрывал от сердца и лап накопленное богатство, а тут расщедрился. И я был с ним согласен. Думаю, что хозяин ювелирного царства увидел в моих глазах азарт и растекался лужицей, советуя и показывая самые дорогие кольца, броши и цепочки. Потратился я знатно, но и этого мне было мало. Достав из-за пазухи магический кристалл собственного изготовления, протянул ювелиру. «Обручальное кольцо сделай», — произнёс я. «Господин Лексиан». Но я никогда не делал из магических кристаллов, хозяин побледнел. Боишься испортить? Из горла вырвался рык, дракон высказывал недовольство. Правильно боишься, но тебе я доверяю и щедро заплачу. Оно будет тяжёлым и громоздким, мужчина совладал с собой, но если вы позволите мне влить свою магию, то я попробую его уменьшить. Интересная мысль, но мне нужно, чтобы это кольцо могло в момент опасности защитить своего владельца, высвободив мою магию. Одно радовало, что ювелир не отказался, а, показав какой-то артефакт, пообещал попробовать, сообщив, что придётся заплатить вдвое больше в случае удачи. А в случае неудачи вся твоя лавка отойдёт ко мне? Моя шутка не нашла благодарного слушателя, потому что единственный из них решил, тихо упав в обморок, полежать под прилавком. Мой холод любого приведёт в сознание. Через несколько мгновений я, извинившись перед ювелиром, вышел вон. Кольцо должно было прибыть в замок не раньше первого дня Нового года. Уставший, но довольный, я летел домой. В лапах было несколько мешков. С одеждой, едой и всякими мелочами. Ещё несколько часов, и стемнеет. Голод напоминал о себе. На лице гуляла улыбка. как легко принимаешь то, что в твоём замке хозяйничает девушка. Весёлая, красивая, заводная, мастерица на все руки. А когда она на меня смотрит, сердце замирает. Она прекрасна. С такими мыслями я шёл на снижение. Только мои ноги коснулись земли, и я обернулся человеком, позвал снеговиков, которых оставил охранять вход. Те, послушные моей воле, отправились магией расчищать снежные завалы на дороге. Должны были справиться быстро, до приезда первых постояльцев. Марина, открыв дверь, тихо позвал девушку и замер. Замок изменился до неузнаваемости, но больше всего поразило ель с игрушками. «Сам не знаю зачем», поднял руку и взмахнул, посылая магию. Маленькие снежинки закружились, цепляясь друг за друга, создавая воздушную искрящуюся вуаль. Она, словно полок невесты, укрыла зелёную красавицу, придавая той особенную красоту. «Ох, это просто божественно!» Из кухни вышла моя хозяюшка и посмотрела на дело рук моих. «Я всё успел и со всеми договорился. Празднику завтра быть!» Подавив желание схватить Марину в охапку и обнять, принюхался. «А чем таким вкусным пахнет?» «Лексиан!» «Вы... Ты только не ругайся!» Девушка неожиданно смутилась. «Что такое? Я напрягся и внутренне сжался, словно пружина. Хочет прямо сейчас полететь проверить портал? Нет, только не это. Мы с нашим печеньем, пирогами и другими сладостями засыпали всю кухню и урвали чуточку от твоей мастерской. Я Барта учила делать мороженое. «Ой, ой, Алексиан!» Совершенно счастливый я окружил Марину, приобняв за талию. Прочь ненужные страхи. Не удержался. Улыбнувшись, поставил раскрасневшуюся девушку на ноги. Чем нас сегодня почуют? Аромат умопомрачительный, Мариночка. Я беспокоилась. Девичьи глаза говорили, что мои объятия ей были приятны. Тебя так долго не было. Два раза обед разогревала. Теперь уже почти ужин. Идём, мой руки и садись. Угощу борщом, запечённым мясом в кисло-сладком соусе и ароматным чаем с травами. «А можно меня так будут встречать каждый день?» Как-то грустно попросил дракон, даже не попытавшись поцарапать или вырваться.